Днем в магазине, вечером в техникуме, а ночью у корыта на кухне. Так вот я тебя и спрашиваю, сыночек, есть Бог на земле или нет? — На земле нет, а в небе, наверное. Сам-то Не знаю. — Как ж ты не знаешь, сынок, а? И отдел все знают. Я сирота, мамаша, меня в приют подкинули. — Ах ты, горемыка! — запречитала бабка. А гляди обратно, боженька, вон какой долдон с его милости вымыхал, верста верстой. Раньше такие влей в Лейб гвардии его величество государя-императора служили. Мой дед в гусарах был, а вам ампиралистическую его положили. Два метра рост умел, как столб. Надька в его пошла. Красавица, рослая, не то что пигольцы сейчас ходят безо всякого женского достоинства. Грудей нет, чем детей-то кормить будут. С не пососешь. А он он ж, цицка, а кукиш. Ах, карточки, нади есть, есть, миленький, есть. Вон его альбомчики на комоде стоят. Управдом взял альбом и передал его Садчикову. Надежда Мамонова строго глянула на Садчикова. Глаза у него были маленькие. Рядом с ней стоял парень в форме летчика. — Жених? — спросил Садчиков. — Жених! — вздохнула бабка. Тот в переулке жил. — Ничего, парень, так ничего так, щупленький только, ручища длинные, а худые, как твои плетки, плечах тоже не неширокие, щупленькой. Я, Надька, говорю, щуплый, он и есть щуплый. — Бабуся, — спросил садчиков, — а Костя давно не ходил? — Давно. — Что, поругались? — Да нет, он теперь в Белоруссии служит. — Жених? — Ну да, Костяка его зовут.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 Может, слыхала? Да, я позвоню через полчаса. До свидания. Надежда Сергеева Дверь открыл рослый парень, выбритый до синевы, в черном спортивном костюме. Садчиков поджался. Чутьем подсказал ему, что он нашел именно то, что искал. — Израиль жил отдела бросил он. и обернулся к правдому. — Ну, показывайте, где здесь менять перекрытие? Управдом быстро взглянул на садчиков и все понял. Военный в прошлом, он сразу же сориентировался в обстановке и вошел в квартиру первым. — Где ответственные съемщики? — спросил правдом парня. «Надя — Надя! — крикнул тот. — Тебя пришли. Надя вышла из ванной в халатике, босиком, она лениво оглядела пришедших и спросила земнув, в чем дело. Лицо у него было помятое, с синяками под глазами, чуть оплывшее, но все же очень милое. Э, «Тут у вас перекрытие подгнили», — сказала правдом. «Нам надо посмотреть полы. В комнату пойти можно?» «Идите», — ответила Надя. Сачков долго простукивал пол в передней поглядывая при этом на обувь, стоящую под вешалкой. Потом он вошел в комнату, увидел неприбранную кровать, остатки еды на столе, порожнюю бутылку букета Абхазии и пепельницу, полную окурков. «Вторую комнату откройте», — попросил он. — Она открыта, — ответил Надя. — Там сестра живет. Во второй комнате никого не было. Потом Садчиков зашел в ванную комнату и на кухню. Там тоже было пусто. Он вернулся в комнату, улыбнулся, погрозил Наде пальцем сказал. — Вот, я вас хорошо помню, а вы меня забыли. — Откуда же вы меня помните? Она с Костей ознакомила. — Где? — Да здесь около кёска. — Может быть, — ответила Надя и пояснила парню.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 — А тебе когда на стадион? Не опоздаешь? — Нет, дорогая, — ответил парень. — Не опоздаю. — А кот где? — спросил Садчиков. Обещал позвонить и пропал. — Мы с ним поссорились, — ответила Надя, повернувшись к Сереже спиной и смощил лицо. Осторожно подмигнула Садчикову и выдохнула. — Разводиться будем. — Жаль, — сказал Садчиков. — Он хороший парень. Нужно мне сейчас. Где найти ума не приложу.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 — В четвертом, — сказал тот, — въезд со двора, — четвертый, — повторил Садчиков, — въезд со двора, — жду. Близко к развязке. Они ходили по улице Горького, пятый час к ряду. — сказал Росляков, — ты просто молодчина Откуда только знаешь так много стихов? Неужели по школе? У нас лев преподает с восьмого класса. Он только нас ведет, мы поэтому литературу и любим. —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 А мы литературу любили. Смотри, ты, как забавно. Когда мы школу кончали, то почти все шли в гуманитарные вузы. На юридический, на ИСФАК, еще на журналистику многие пытались попасть. Я тоже мечтал. — Почему мечтал? — спросил Костянков. Меня теперь туда на пушечный выстрел не подпустит Да брось ты, как старуха, ну деть. Захочешь — подпустят. Важно захотеть. Это, во всяком случае, самое главное ты сейчас экзамены сдай посоветовал костенко тебе важно школу хорошо кончить а я школу не люблю И это к почему же удивился росляков я его понимаю школа прививает не любовь к литературе сердито букнул костенко я пушкин начал перечитывать уже в университете а в школе нас мучили вопросами каково социальное происхождение татьяны Лариной? каковы главные отличительные черты лишнего человека — Литература — это прекрасное, а про это именно забывают. — Сейчас немного легче, — сказал Ленька. — Сейчас все-таки можно самому высказывать точку зрения. А раньше, говорит надо было пересказывать, что писали в учебниках. И ничего своего. Лев Иванович ставит пятерку, если говоришь «своё», пусть даже ошибаешься. А кто бубнит по учебнику, тем он больше четверки не ставит. — Вообще школа сейчас ждет реформы, — заметил Костенко.